Глава 64. Пс! Пс! Прошептала Фан Лина, легонько постучав пальцами по деревянной столешнице. Эй! Что я пропустил? спросил Чао Ян, собираясь с мыслями. Сегодня он никак не мог сосредоточиться. Ты выходил из класса, потому что у тебя снова проблемы? Тихо спросила она. Что? Нет, я ходил в туалет. «Госпожа Лу хотела меня видеть?» «Я просто подумала, что ты сегодня какой-то не такой», ответила Лина, глядя на его ручку, которая не двигалась уже несколько минут. Чао Ян слабо улыбнулся. «Ты расстроен из-за отца?» по-прежнему негромко поинтересовалась девочка. «Отца?» — нервозно переспросил он. «Папа рассказал мне, что на вас с мамой напали. Не волнуйся, я никому не скажу. Госпожа Ван — настоящее чудовище. К этому привыкаешь. Не расстраивайся, ладно? Ладно. Он едва заметно улыбнулся и снова уткнулся в учебник. К концу последнего урока солнце уже село. Чао Ян прыгнул на свой велосипед и поехал домой. Периодически он посматривал по сторонам, словно искал кого-то. Уже возле подъезда услышал приглушенное покашливание. Развернувшись, мальчик увидел Пупу. Она пряталась под навесом. Чао-Ян быстро повесил на велосипед замок, снова огляделся и позвал ее в тупик, где можно было поговорить, не опасаясь, что их подслушают. «Как прошло?» — спросил он торопливо. Пупу поджала губы и посмотрела на него. «Все сделано». Чао-Яна охватили противоречивые чувства, однако его лицо закрывало тень, и девочка не могла их заметить и оценить его реакцию. Он сделал глубокий вдох и постарался взять себя в руки. «Они оба мертвы?» «Мертвы и похоронены. Никто ничего не узнает». Джу поднял голову и поглядел в небо, где уже загорелись первые звезды. Потом перевел взгляд на нее. «Как это было? Расскажи по порядку». Пупу -пу в подробностях рассказала ему, что произошло утром. «Наконец-то мой кошмар закончился». «Дядюшка Джан просил, чтобы мы скорее отдали ему камеру», — сказала пу, -пу. Чо яну стало ясно, что ее страх перед Джан Дуншеном отступил. «Ты же не начала доверять убийце, правда?» «Думаю, он неплохой человек». «Но вам все равно надо быть осторожными. Все в порядке. Он ничего нам не сделает». Помедлив мгновение, чаоян кивнул. «Надеюсь, что нет». Когда мы отдадим ему камеру? Через пару недель. Когда все уляжется, я сам отвезу ее и поблагодарю его. А тебя поблагодарю сейчас. Ты столько сделала для меня сегодня. Пупу покраснела. Ничего особенного. Как Динхао? Утром он сильно нервничал. Мне даже казалось, он все испортит. Но сейчас сидит себе и играет в компьютер. «Жить не может без своих игр», — рассмеялся Чаоян. «Ну да. И если бы он вернулся в приют, то больше не смог бы играть. Наверное, только поэтому и помог нам», — сказала она, тоже смеясь. «Ну ладно, с этого момента мы больше не говорим обо всем этом, включая приют. Пускай эти люди провалятся к черту». «Да, провалятся к черту», — с улыбкой согласилась Пупу. -пу. «Так ты сказала, они похоронены в могилах за холмом?» «Правильно?» «Да. Я хочу поехать взглянуть на них». «Может, через пару дней ты разозлишься, что мы это сделали? Возненавидишь меня? Он же был твоим отцом, а я... Я такое совершила!» Сказала Пупу тоненьким голоском, похожим на комариный писк. «Ничего подобного», — возмутился Чао Ян, глядя ей прямо в глаза и положил руку девочки на плечо. «Даже не думай!» «Ты самый важный человек в моей жизни, и я никогда тебя не возненавижу. И не буду жалеть о том, что ты сделала, клянусь. Я знаю, что ты этого не хотела и решилась только потому, что я попросил. Это я убил их обоих. Мне просто хочется взглянуть на них еще раз. Не говори никому. Я съезжу туда в воскресенье, а потом все будет кончено». Пупу кивнула и ушла. Чо Ян медленно двинулся вверх по лестнице со слабой улыбкой на лице. По его щекам катились слезы. Он поднял голову, посмотрел в темно-синее небо и замурлыкал какую-то мелодию себе под нос.